Глава 20 Из-за одного листа бумаги пропадает 800 ли земли. Маленький язык губит человека, известного всей Поднебесной. В гостиную вошли Юан Сюй и Сюнь Чунджи. Увидев Ли Джиминя, лежащего на кушетке, они остановились в замешательстве. Оказывается, почтенный новорожденный в самом деле болен. «А вы что, даже болеть мне не разрешаете?» «Возмутительно!» — проворчал Ли Джиминь. Тут только вошедшие заметили Джуан Хуань Ина и поздоровались с ним. «А я знаю, чем болен почтенный Джиминь!» — продолжал Юань Суй. «Ты все знаешь!» — суровым выражением лица воскликнул старик. Юань со смехом продекламировал. «Болезнь нашего мудреца есть бедность, а не болезнь. Недуг бедности лечится только подношениями». Подношение придет от хунаньца. Кто этот хунанец? Он Джуан Джидун. Старик недовольно засопел. Что это вы о нем вспомнили? Он такой же глупец, как и вы все. Он быстро поднялся и, теребя бородку, прочел на распев. Жалование, щедро старый друг мой весточки не шлет. Я же, разоренный, голодаю, чахну от нужды и от забот. Уважаемый новорожденный, не делайте резких движений, произнес Сюнь Чунджи. Не забывайте, что вы больны, а то еще чего доброго, упадете от слабости. Старик поспешно сел и велел мальчику слуге принести лекарства. Дорогой Чунджи, вы совсем не понимаете шуток, сказал Юан Цюй. Господин Ли Джиминь вовсе не болен. Он вышел на середину комнаты и громко произнес. Вставайте, уважаемый Джиминь. «У меня есть письмо к вам!» Ли Джимин недоверчиво усмехнулся, но все-таки встал. «Опять этот дьявол задумал что-то недоброе! Какое еще письмо?» Несмотря на свою чедушность старик выглядел очень живым и бодрым. Походка у него была уверенной, и Джуан Хуань Ин догадался, что Ли просто притворяется. «Так состоится сегодня торжество в саду лежащих облаков?» – тихо спросил он у Сюнь Чунджи. «Вы же видите, как нравен этот старик», — улыбнулся Сюнь. «Пока его десять раз не попросишь, ни за что не согласится. А ведь сам хочет». Тем временем Юань Сюй показывал старику письмо и говорил, что какой-то господин по случаю дня рождения Ли Миня преподносит ему две тысячи серебряных лян. Пока Джоан размышлял над тем, кто этот неизвестный благодетель, Ли Джимин приблизился к нему и со смехом молвил. «А я-то думаю, что это за знаменитый каллиграф, который так красиво умеет писать письма?» «Оказывается, Джуан Джидун». Тут в комнату вошел мальчик-слуга. В одной руке он держал лекарство, в другой — конверт в форме сердца. «Лекарства не надо!» — отмахнулся старик. «Что это у тебя в руке?» «Сказали, что от господина Чен Юя он очень просит вас поскорее пожаловать в сад лежащих облаков». Лиджимин нетерпеливо вырвал из рук мальчика конверт, вскрыл его и увидел стихи. «Распустил цветы украдкой, ветер свежий. В тех цветах ваш милый образ. Где же вы? Раскрываются бутоны, мы встревожены. Господин все не приходит. Что же он? Трое нас, жемчужин даже, крашемы. Ждет вас персик долголетия, яшмовый». Пусть вас фениксы коснутся крыльями. Не томите нас в беседке у перил мы. Экспромт ваших любимых с июня, а июня и Уважаемый господин Лиджиминь, поскорее приезжайте в сад лежащих облаков. Не заставляйте нас, отбросив в сторону лютни, стоять и смотреть вдаль. Мы уже проглядели все наши шесть глаз. Лиджиминь рассмеялся. Вот пристали, точно с ножом к горлу. Однако написано совсем неплохо. Сумели разбередить сердце старика. Полдень давно прошел, — подхватил Юань Сюй. Гости уже заждались. Едем скорее. «Едем, едем», — живо согласился Ли Джиминь. Джуан Хуань Ин и Сюнь Чунджи, опасаясь, как бы он ни раздумал, поспешно встали. Старик облачился в белый шелковый халат и черную куртку из легкого флера. Круглый шелковый веер, разрисованный собственной рукой Ли Джиминя, удивительно гармонировал с его благородным румяным лицом и седыми волосами. Все вместе вышли из дому, и все в коляске отправились в сад лежащих облаков. Этот сад принадлежал Чен Юю и находился за задними городскими воротами. Он не походил на обычные парки, так как примыкал к одному из княжеских дворцов. И каждый, кто глядел на него издали, видел с одной стороны высокие красивые здания дворца, а с другой — голубизну воды и свежую зелень деревьев. Величественный и строгий архитектурный ансамбль уживался здесь с простором и дикостью природы. В этом была особая прелесть. Чен Юй происходил из княжеского рода, слыл известным ученым и был, казалось, неотделим от своего сада, словно вода и камни или два куска одинакового шелка. В лучшие дни весны и осени он оставлял здесь на ночлег своих гостей и устраивал пиршества, на которых сановники ночи напролет пили вино и декламировали стихи, совершенно позабыв о службе. Недаром современники сравнивали Чен Юя с бессмертным. Такова вкратце история сада лежащих облаков. Но не будем говорить о пустяках. Когда коляски подкатили к воротам парка, Юань Цюй соскочил первым, чтобы поддержать Ли Миня, но тот оттолкнул его. «Я и сам могу идти, не утруждайте себя». Дело в том, что Ли Джиминь впервые очутился в саду лежащих облаков, а поэтому хотел рассмотреть все как можно тщательнее. Подняв голову, он увидел перед собой двух львов с огромными глазами, изваянных из кунтунского мрамора. Кунтун – гора в провинции Ганцу. Между ними высились шестистворчатые ворота из юньменского бамбука цвета позеленевшей меди. Юньмен, уезд в провинции Хубэй. К каждой из створок была прибита железная ручка-кольцо с головой зверя. Изящная арка, поддерживаемая красными балками и расписными колоннами с изображениями драконов, устремлялась прямо в небо. Посредине арки висела доска с золотыми иероглифами, тоже украшенная драконами, на которой размашистым почерком было написано «Сад лежащих облаков». А чуть выше виднелась строчка мелких золотых знаков, назван так самим императором. «Какая величественность и красота!» — с нарочитым испугом воскликнул Ли Джиминь. «Настоящее жилище монархов! Разве пристало входить сюда простолюдинам в пеньковых одеждах и соломенных шляпах?» Джун Хуань Ин рассмеялся. «Если этот простолюдин столь же мудр, как вы, то несомненно». Пока длился этот разговор, двое слуг приняли у них пригласительные билеты и с поклоном сказали, «Хозяины гости давно уже ждут вас». Подняв высоко над головой пригласительные билеты, слуги повели приехавших за собой. За воротами оказался просторный квадратный двор с огромными соснами и кипарисами самых фантастических и причудливых форм. Их стволы, походившие на извивающихся драконов, подпирали облака. Бирюзовая зелень игл волновалась, словно море, свет, просачивающийся сквозь ветви на землю, окрашивал все в зеленый цвет. Сосновая роща заканчивалась белой стеной, служившей как бы естественной границей парка с большим круглым проходом. Гости вошли в него. Как жаль, что здесь нет высокой башни, с которой можно было бы насладиться шорохом волнующихся ветвей. Промолвил Джиминь. Не успел он сказать этого, как перед ним показалась роскошная арка, расписанная золотом и крытая зеленой черепицей. На арке крупными иероглифами было написано «Обитель счастья». Вскоре они подошли к длинной дамбе, сложенной из разноцветных камней. По обе стороны ее росли зеленые плакучие ивы и красные мальвы, среди которых были рассеяны бесчисленные штакрозы и бегонии. Осенняя природа поражала своей пышностью и великолепием. Вода в озере была голубой, словно нефритовое зеркало, деревья живописно отражались в ней. Лилии и лотосы отцвели, но воздух был еще напоен их ароматом. Стояло полное безветрие, как часто бывает осенью. Вдруг на отмеле послышался хлопающий звук. Стая уток и цапель, испуганно взмахнув крыльями, взлетела в воздух. Что там пугает птиц! воскликнул Ли Джиминь. Смотрите, сказал Юан Цюй, показывая рукой на озеро. Это Хутяо гребет, с ним какая-то красавица. Все взглянули вперед и увидели небольшую лодку, в которой оказалась вовсе не красавица, а юноша с нежным, словно яшма лицом. Было ясно, что чистота его кожи создана не белилами, а губы стали алыми без помощи помады. Его взгляд невольно пробуждал в душе весну. Одетый в тонкую шелковую куртку, он сидел, обмахиваясь белым круглым веером, похожим на луну, и его фигура, освещенная косыми бледными лучами заходящего солнца, напоминала алую зарю. Дуань хутяо энергично работая веслами, подвел лодку к берегу и, присев на носу, продекламировал: "Взяв облачко в руки, сквозь волны, я нашусь вдоль пяти озер". Лиджи Минь хмуро взглянул на него. "А", протянул он. «Оказывается, в лодке сидит Аюнь». Игра слов. Иероглиф «Юнь» в имени Аюня означает «облако». Но пока он говорил это, Дуань Хутяо схватил Аюня за руки и выпрыгнул с ним на берег. Поздоровавшись с гостями, он шутливо обратился к Ли Джиминю. «Господин Джиминь, не ревнуйте. То, о чем я пел в этой песне, бывает лишь на небесах, а на земле такого счастья не встретишь». Он подтолкнул Аюня к Ли Джиминю. «Иди к нему!» Юноша сделал шаг вперед и поклонился гостям. «Кто тебя позвал сюда?» Притворяясь удивленным, спросил Джуан Хуань Ин. Аюнь улыбнулся. «Мы не забыли, что сегодня день рождения господина Ли. Неужели нас нужно звать?» Ли Джиминь самодовольно усмехнулся, и все гости продолжали свой путь. Когда они миновали дамбу, перед ними выросла шестиугольная беседка с распахнутыми разноцветными окнами. Джиминь уже хотел войти туда, как вдруг услышал чей-то приятный голос, декламировавший стихи, и остановился. «Ты с детства в Яшмовом дворце, в столице шумной рос. Речь идет о Джимине. «Но кто-то к берегам реки потом тебя унес. Ряд низких расписных перил тебя от мира отделил. Здесь украшают твой халат лишь брызги чистых вод. В прозрачных каплях отражен лазурный небосвод. Тебя всего сильней страшит ненастье по ночам. Никто в ненастье не придет, чтоб разогнать печаль. Засянской ширмою один в раздумье погружен. Зарей над озером Таи согрет любовный сон. Но рябью набежавших волн от селезней ты отделен». Телезни, символ листивых чиновников. Негодованием ты горишь, но в мире суеты кому излить свой тайный гнев, осмелился бы ты? Ты ни озерам, ни горам, скорбя уже не рад, и лишь бросаешь грустный взгляд на гаснущий закат. Шумят осенние дожди, безрадостно шумят, как вдруг заставили тебя к былому повернуть. Здесь вернуться к чиновной карьере. Как мог ты чайка обмануть, друзей своих спугнуть? Теперь, поддавшись на обман, молчи о реках Ло и Сян. Ло и Сян реки в нынешней провинции Хунань, куда был сослан знаменитый поэт Цуйюань, Юань, четвертый третий века до нашей эры. В данном случае символ отшельничества, свободной, независимой жизни. Вот ветер аромат разнес на десять ли вокруг. Подобно солнцу разогнал густые росы вдруг Когда же к новым берегам ты унесешься по волнам? На первый взгляд это стихотворение, простая безделушка, вроде вазы с лотосами, заметил ли Джиминь. но на самом деле в нем содержится глубокий намек. Ему не успели ответить, так как в беседке раздался второй голос. «Я понял аллегорический смысл твоих стихов. Под селезнями наверняка подразумеваются приближенные государя. Слова, подобно солнцу, разогнал густые росы вдруг, использованы, в общем, удачно. Жаль только, что атмосфера в столице вышла у тебя слишком печальной». «Да и каких яшмовых дворцах ты говоришь?» «Ты прав», — согласился поэт. Но ведь я, не в пример другим, не столько сочувствую Мажуну, сколько испытываю жалость к ученикам, которых он вызывал в свой шатер. Мажун, известный ученый династии Восточная Хань, I-II века. Услышав это, Ли Джиминь ворвался в беседку. «О, нахалы! Разве вы не знаете, что за болтовню на улицах отрубают голову, а за разговоры в беседках уничтожают весь род?» шутливо вскричал он. Имеются в виду беседы на политические темы, за которые Манджуры строго карали. Как вы думаете, кто читал стихи? Поэтому оказался Ван Динджу, который полулежал на кушетке опьяненного старца, устремив глаза к небу. Рядом возле стола из грушевого дерева стоял Мидзидзен с длинной кистью в руках. Он только что окунул кисть в тушь и собирался сделать ею на специальной доске горизонтальную надпись. Услышав крик Лиджиминя, друзья встрепенулись и хотели поклониться, но старик поспешно удержал их. «Читайте себе стихи, пишите, а мы пойдем искать хозяина». Внезапно легкий ветерок донес до гостей взрыв смеха. «Я два раза попал в самое горлышко», — говорил один. «Не то, что ты». «А вот смотри, как я сейчас попаду», — отвечал другой. «Хм, кто это бросает стрелы в кувшин?» Удивились гости. Имеется в виду древняя китайская игра. За каждое попадание засчитывали определенное количество очков. Кроме дзянбиао, никто подобными вещами не увлекается, ответил Мидзи Дзен. Дуань Хутяо побежал вперед. Я еще никогда не играл в эту игру, пойду посмотрю ли Джимин, который всю дорогу любезничал с аюнем, вышел из беседки и последовал за ним по открытой извилистой галерее, казавшейся бесконечной, так как выход из нее скрывался где-то за поворотом. Справа от галереи была зеленая бамбуковая роща, сливающаяся с небом. Среди деревьев виднелись изящные беседки. Наконец они увидели небольшой павильон, перед которым громоздились причудливые каменные горки. Их формы поражали своей естественностью казалось, будто на землю опустились облака. Возле веранды, облокотившись на перила, и в самом деле стоял Дзян Бяо с засученными рукавами. Он смотрел на ловкого юношу лет 15 или 16, который, выпрямившись и сосредоточенно нахмурив брови, целился бамбуковой стрелой в медный кувшин, стоявший в нескольких шагах от него. Запыхавшийся Дуань Хутяо подбежал к ним. Вот как, сами играете в интересную игру, а меня и не думали позвать, крикнул он, выхватывая у юноши стрелу. Стрела оказалась чуть ли не в пяти саженях за кувшином. Подоспевший Лиджемин и другие гости разразились громким хохотом. Чудак, разве в эту игру можно играть так грубо? – сказал Лиджемин, украдкой разглядывая умное и привлекательное лицо юноши. Кто это? Разом спросили остальные гости. «Ах, я совсем забыл познакомить вас!» – смеясь воскликнул Цзян Бяо. «Это Линь Сюнь, внук знаменитого Люнь Дзесюя, занявший первое место на последних провинциальных экзаменах. У него неплохой литературный стиль и незаурядная эрудиция. Линь Сюнь давно уже слышал славное имя господина Ли Джиминя, но видеться с ним ему не доводилось, поэтому я и привел юношу сюда». Он представил его Ли Джиминю и другим гостям. Старик сказал юноше несколько комплиментов и уже хотел продолжать свой путь, как вдруг увидел в одном из окон тянь Дуаньмина с длинной трубкой в руке. В другой руке сановник держал книгу. «В вашем труде исключительно полная изложенная история ксилографии», — послышался его голос. «Мне кажется, что в подражание старинным эпическим стихотворениям его можно было бы назвать эпосом книжников. Что вы на это скажете?» Тут только Ли Джимин понял, что в павильоне есть еще кто-то. Он внимательно пригляделся и увидел темнолицего худого старца, который сидел, сурово выпрямившись, словно буддийский монах, погруженный в созерцание. Это был Идзюй, любимый ученик министра Пань Цун Иня. Не захотев мешать беседе, Ли Джимин вместе с остальными гостями отправился дальше. Они прошли еще несколько беседок и, наконец, оказались перед большим зданием, которое со всех сторон было окружено открытой галереей, уставленной старинными фарфоровыми горшками с хризантемами. На дверях висела ажурная занавеска, на полу лежали узорные ковры, в древних триножниках курились лучшие благовония, зеркальные ширмы были украшены нежными лентами. Словом, все здание, утопающее в зелени и цветах, поражало богатством и великолепием. Слуга провел гостей внутрь. Чен Юй в рваной головной повязке и поношенной одежде поднялся им навстречу и сказал с улыбкой. «Оказывается, вы все вместе? Долго же вы заставили себя ждать?» Ли Джимень хотел было извиниться, но вдруг с тростникового дивана, стоявшего у восточной стены, донесся громкий голос. «То, что мы ждем, это еще пустяки, но пострелято Июнь и Суюнь прожужжали нам от нетерпения все уши, Пришлось выгнать их в соседнюю комнату и играть в шахматы. Ли Джиминь взглянул в сторону говорившего и увидел ли Дянь Вэня, который как раз в этот момент передавал отпечаток с древней каменной стеллы, развязанному на вид старику с круглым лицом и реденькой бородкой. Ли Джиминь узнал знаменитого шаньдунского ученого Ван Лянь и подошел поздороваться. Не скрою от учителя, моя старая болезнь снова дала себя знать произнес он, обращаясь к Вэню. «Я уже думал не идти, поэтому и опоздал. Прошу извинить». «Готов отказаться от почетного звания учитель», улыбнулся Вень. Ли «лишь бы вы не спрашивали больше о моих интимных отношениях с женой». Гости дружно рассмеялись. В это время к ним приблизились Суюнь, Июнь и Аюнь, и которые почтительно склонили свои тоненькие, изящные фигурки, похожие на ветви сказочного яшмового дерева. Вскоре к зданию подоспели и остальные. Увидев, что гости в сборе, Чен Юй приказал слугам накрыть два стола в глубине зала. Во главе левого стола был посажен Ли Джиминь, во главе правого — Ли Дяньвэнь. За обоими столами оказалось 17 гостей знаменитых мудрецов императорских канцелярий, высоких сановников от литературы. Хозяин блистал остроумием, гости веселились, разные закуски таяли во рту. Застольные игры перемежались тостами, гости бегали вокруг стола, усиленно почя друг друга. Словом, это был лучший из пиров, который привелось увидеть современникам. Трое актеров играли на свирелях и флейтах, извлекая волшебные звуки. Один из них спел «Роскошный пир», второй, любуясь лотосами, третий — вечеринку. Но недаром говорят, что вино разгоняет тоску, а красота делает человека добрее. Боясь, как бы юноши не устали, Ли Джиминь поднес каждому покупку вина и сказал, что песен достаточно. «Сегодня мы желаем долгих лет нашему почтенному старцу Джиминю, а посему должны пить как можно больше», промолвил Чен Юй. «Я могу предложить господам одну застольную игру, с которой пьется веселее. Согласны вы сыграть в нее?» Все начали расспрашивать, что это за игра. «К сегодняшнему пиру мы не приготовили никаких подарков», продолжал Чен Юй, «и уважаемый виновник торжества вправе обидеться на нас. Я предлагаю, чтобы каждый, как наши предки на террасе Болян, сочинили по одной стихотворной фразе, воспевая какую-нибудь редкую вещь, хранящуюся у него в доме». На террасе Болян император Уди, второй первый век до нашей эры, и его придворные состязались в стихотворном искусстве. Из этих фраз мы составим стихотворение и заменим им полагающийся сегодня новорожденному персик бессмертия. Тот, кто потеряет рифму или назовет предмет, которого у него на самом деле нет, наказывается. За того, кто сочинит удачно, все будут пить по поздравительной чарке. Первые две фразы должны служить шапкой ко всему стихотворению, последние — завершать его. В них не обязательно говорить о редких вещах. Эти три фразы лучше всего дать нашим мальчикам, остальные выступают в порядке жребия, меняться номерами нельзя. Все пришли в восторг, закричав, что игра нова и интересна. Чен Юй велел принести специальные бамбуковые дощечки для жеребьевки, написал на них номера, согласно числу гостей, и предложил каждому вытащить дощечку. Первый номер достался Ли Дянь Вэню. Он уже хотел было сказать свои строки, но Ли Джиминь остановил его. «Ведь начинать должны мальчики. Я назначаю первую фразу «Аюню», вторую «Июню», а заключительную «Суюню». Я не умею сочинять стихи и прошу господ не смеяться» сказал Аюнь. «Мой вариант будет такой. Вот начинается богатый пир в большом саду лежащих облаков». Подумав, Июнь продолжил. «Поздравить старика звезды Наньцзы пришла толпа бессмертных стариков». «Очень хорошо передано настроение», воскликнул Чен Юй. «И тема схвачена. За них следует выпить». «Ну а теперь очередь Ли Дяньвэня». Все выпили, и Ли Дянь Вэнь сказал, «Из всех своих коллекций я больше всего люблю эстамп с каменного памятника на Хуашань». Хуашань, горы в провинции Шэньси. Поэтому я скажу следующее. «Всем монументам хуашаньских гор тысячелетия старость не несут». «Между прочим, эстампы с этого памятника снимались всего три раза», заметил Тянь Цяньдуаньминь. У вас один из них — это действительно настоящая драгоценность. Следующая строчка падает на меня. Я, как вы знаете, собираю старинные издания. Лучшее среди них — «Обрядник дома Джоу», отпечатанный всего по 13 строчек на каждой странице. «Обрядник дома Джоу» — одна из книг конфуцианского канона. «Шрифт обрядника дома Джоу восстановлен при Северной Сун». «Годится!» — зашумели все. Бумага, словно гладкая яшма, и иероглифы, точно серебряные крючочки, на титульном листе стоит печатка самого Хуан Пиле. Восхищенно щелкнул языком «Идзюй». Это одна из лучших книг его библиотеки. «Но пришла пора браться за мой кабинет сто картин Ван Хоя», — прервал его Джуан Хуань Ин и прочел нараспев. «Из труб крестьянских хижин дым струится, как облака, уходит безвозвратно». Ван Ляньцунь подхватил. Но до сих пор трактаты Ван Шелу как в старь свежи, как прежде ароматны. Ван Шелу, чиновник и литератор XVII века. «А, вы говорите о том самом сборнике, который я недавно видел на рынке люличан», улыбнулся Дзян Бяо. Эта книга упоминается даже в генеральном каталоге по четырем разделам, хотя издано в свое время было только предисловие к ней. Рукопись вся пестрит красной тушью, и подлинность ее несомненна. Красной тушью обычно делал пометки в рукописи сам автор. «Кто бы мог подумать, что вам удалось ее раздобыть? Не болтай попусту!» – остановил его Ван Ляньсунь. «Не то придется выпить штрафную рюмку за проволочку. Ничего страшного, возразил Дзян У меня есть десять картин Масян-лань. Ма лань знаменитая гитера, поэтесса и художница XVI века любила рисовать орхидеи. Они меня и спасут. Он поднял бокал и продекламировал. Так воссоздать живые орхидеи, лишь масян-лань на полотне умела. Дуаньху хутяо тотчас продолжил. Есть много ханьских у меня реликвий и ни одна эпохи цинской стела. Людей, которые снимают оттиски с памятников, называют черными тиграми, так как они вечно перемазаны в туши, заметил Мидзи Дзен. А ты собираешь сами памятники, поэтому тебя остается назвать только каменным тигром. Каменный тигр не так уж и плохо, отпарировал Дуань Хутяо. Гораздо хуже быть каменным драконом, который тысячелетиями вынужден таскать на своей спине предмет обожания каменных тигров. В Китае многие надгробия ставятся на каменных драконах, похожих на черепах. Черепахи известны своим долголетием, поэтому считается, что надгробие на них будет стоять вечно. «У Мидзи Цзена исключительно богатые коллекции», — сказал Ван «Сейчас он нам преподнесет великолепную строчку». «Ну что вы», — смутился Дзен. — «у меня действительно кое-что есть». Но я до сих пор еще не разобрался, какую из своих вещей люблю больше всего. «Да у тебя сейчас в руке редкость. Почему не покажешь?» — со смехом воскликнул Дзянбяо. Гости наперебой стали расспрашивать, о каком предмете идет речь, и Дзену пришлось передать его Ли Джиминю. Это оказалась агатовая табакерка, сделанная очень оригинально, На ее гладкой поверхности вырисовывались едва заметные очертания горного потока. В воде колебались водоросли, а на дне, словно живая, лежала крошечная зеленая черепашка. Ли Джиминь вскрикнул от восхищения. «Я сложу строку за мидзи-дзена". Ту черепашку с панцирем зеленым сокрыл на дне агатовый родник. «А вот у меня нет никаких редкостей. Как же быть?» Дневник, который вы вели непрерывно в течение 40 лет, бесценное сокровище, возразил Сюнь Чунджи. Ну хорошо, если так, то я что-нибудь сболтну. Пусть десять тысяч лет передается из уст в уста мой созданный дневник. В разговор вмешался Вэндин Джу. Я тоже в подражании почтенному господину Джиминю займусь прославлением собственных сочинений. В истории южных династий и северных продолжил я литературный раздел. У меня есть только отпечаток с памятника Чень Мао, откликнулся Сюн Чуньцзи. Это довольно старое издание. Лишь оттиск с Чень Мао моя драгоценность. Все то, что имею, и все, что имел. А из моих редкостей, пожалуй, лучше всего миниатюрный портрет Дун Сяо Юань, промолвил Чен Юй. «Дун Сяо Юань», знаменитая гитера конца XII века. Поэтому я скажу следующее. Красавица Сяо Юань порхает, словно птица. Теперь у нас остался только Лин Сюнь, его мы еще не слышали. Лин Сюнь задумался, хотел что-то сказать, но его со смехом опередил Дзян Бяо. «Я скажу за него, но в моей строке будет говориться не о редкой вещи, а о необыкновенной новости. Не возражаете?» «Просим, просим!» — зашумели гости. «За службу канцлеру пришлось своею жизнью поплатиться». Никто ничего не понял. «Дзян бяо, не говори глупостей, не ко дню это!» — заворчал Линьсюнь. «А что тут такого?» — возразил Дзян бяо и обратился к собравшимся. «До прихода сюда мы заехали с визитом к Юйхунаню. Вы знаете, что он считает себя непревзойденным гадателем по лицу». Едва он взглянул на Линсюня, как чуть не свалился от изумления и сказал, что его ждет необычная судьба. В 19 лет он непременно станет канцлером и будет стоять у Кормила власти. Но такое счастье сменится не меньшим несчастьем. Уже в 20 лет он погибнет и даже не будет как следует похоронен». Как вам нравится подобный прогноз? Впрочем, у Лин Сюня нет оснований верить предсказателю. Все вы знаете, что канцлеры ныне царствующей династии являются в то же время членами Государственного Совета, а в Государственный Совет проходят только лысые и беззубые. Разве может при таких условиях стать во главе государства юноша? Все высунули язык от удивления, но в этот момент вошел слуга с красной визитной карточкой в руке и доложил Чен Юю. Его превосходительство господин Цзинь Вэн только что возвратившийся из-за границы, просит свидания. Прикажете звать? А я слышал, что еще в Шанхае Цзинь Вэн получил назначение в Палату внешних сношений и решил, что сейчас, по приезде в столицу, он будет очень занят, — воскликнул Чен Юй. Как же можно не принять гостя издалека? Конечно, мы все знаем Цзинь Вэн и было бы очень хорошо, если бы он принял участие в нашем пире. Поддержал его Ли Джиминь. Цянь Дуань Минь велел слугам поставить еще один стул между собой и Джуан Хуань Ином. Вскоре в столовую степенным шагом вошел Цзинь Вэнь Цин в парадной одежде. Отвесив прежде всего поклон Чен Юю, он поздоровался по очереди со всеми гостями. На лице у него было написано неподдельное изумление. «Что случилось?» — спросил он Чен Юя. «Почему здесь собралось столько мудрых?» «Сегодня день рождения почтенного старца Джиминя», — ответил тот, «и мы все пришли поздравить его. Если вы не побрезгуете недопитым вином и остывшими закусками, прошу занять место за столом». Многие поднялись, уступая свои стулья, но Цзинь поспешно прошел к свободному месту, принес Ли Джиминю поздравления и, поскромничав еще немного, сел на приготовленный ему стул. «Утром в столицу вернулся мой сын и рассказал о вашей встрече в Хэссиу», промолвил Джуан Хуань Ин. «Я понял, что сегодня вы должны непременно приехать». «Осмелюсь спросить, в котором часу?» «В семь утра», — ответил Цзинь и поблагодарил заместителя министра за телеграмму с радостной вестью. Лу спросил, когда он будет докладывать о своей поездке за границу. «Завтра утром я хочу совершить поклон перед Дворцом Его Величества», «А оттуда направлюсь прямо в палату». Он обернулся к Джуан Хуань-Ину. «Я ведь первый раз иду на службу и надеюсь на вашу любезную помощь». «Завтра я, разумеется, буду сопровождать вас», промолвил Джуан. «С таким коллегой, как вы, наши дела пойдут значительно лучше». Все снова начали оживленно пить. Цзинь Вэн посвятили в суть застольной игры. «Друзья, я только что вернулся из-за границы, давно уже не занимался древностями» поэтому позвольте мне сказать о новой карте двух держав. «На десять тысяч ли границу большая карта укрепит». Гости одобрительно зашумели и выпили за дзыня. «Ну, все уже сочинили свои строки, я совершенно пьян, поэтому попрошу Суюня произнести заключительную фразу», заявил Ли Джиминь. Суюнь покраснел и после долгого размышления тихо произнес. «Желаем господину долголетия, каким лишь обладает эвкалипт». Чен Юй издал восторженный возглас. «Как удачно он закончил! Господа, пусть каждый поздравит его двумя рюмками». Все выпили, и без того красное лицо Ли Миня еще больше побагровело. Он сильно захмелел. Опираясь на плечо Аюня, старик вошел в соседнюю комнату и повалился на плетеный бамбуковый диван. Пока он болтал с юношами, гости расспрашивали Цзинь Вэньцина о жизни за границей и продолжали угощать друг друга вином. Незаметно солнце опустилось за горизонт, вино кончилось, веселье иссякло, гостей клонило ко сну. Многие незаметно ушли, видя, что уже поздно, Цзинь Вэньцин тоже раскланился с хозяином и поспешил домой. Ли Минь вернулся к себе таким пьяным, что на этот раз действительно проболел несколько дней. Когда же он наконец поправился, то сочинил хвалу в честь трех красавцев-жемчужин. Стихотворение было настолько пикантно, что его начали передавать из уст в уста во всех публичных домах. Но это были уже последующие события, и о них мы говорить не станем. Между тем Цзинь Вэньцин поселился в просторном доме, который заранее снял для него Лу На следующий же день он попал на аудиенцию, затем в палату внешних сношений и завертелся в хлопотах. Вскоре приехали в столицу его жены, охраняемые Куан Чаофэном. Некоторое время пришлось потратить и на их устройство. Когда все дела были с грехом пополам улажены, Цзинь начал ежедневно ходить в присутствие, ревностно отдаваясь службе. По поводу каждой проблемы, возникавшей в палате, он советовался с Джуан Ином и, убедившись в его всесторонней осведомленности и ясности ума, проникся к нему еще большим уважением. Они часто ходили друг к другу и очень сблизились. Однажды Джуан Хуань-Ину было приказано привести в порядок императорские могилы. Более полумесяца он находился в отъезде, и все текущие дела в палате внешних сношений, которые ранее начальник вел сам, оказались заброшенными. Видя, что ни один из чиновников не обращает на них внимания, Цзинь Вэнцин позвал к себе заведующего канцелярией, велел ему принести все дела и разобрал их. Когда Джуан Хуань Ин вернулся, он спросил заведующего. «Пока я ездил, наверное, накопилось множество бумаг?» «Нет, ни одной. Все сделано», — ответил тот. На лице Джуана отразилось удивление. «Кто же ими занимался?» «Его превосходительство господин Цзинь. Каждый день просматривал бумаги». Джуан Хуан Ин промолчал, А через некоторое время сказал Дзинь Вэнцину: Оказывается, вы очень способный человек. Дзинь не обратил особого внимания на эти слова и произнес в ответ несколько церемонных фраз. Примерно через неделю, возвратившись домой и собравшись поспать после обеда, он вдруг почувствовал приступ сильной головной боли. Господин, вы ведь каждый день в это время уже спите, сказала ему цаюнь, ложитесь скорее. дзинь вэн послушался ее и лег. Но тут вдруг сказались все невзгоды, перенесенные им в дороге, и усталость, которую он испытывал ежедневно после приезда в столицу. Сильный жар не проходил, и Цзинь метался на постели, проболел он больше месяца. Вставку и как на ноги, он и спросил двухмесячный отпуск на поправку. В первый же день, когда Цзинь Вэнцин начал бродить по комнате и от нечего делать разговаривал с женой и цаюня о домашних делах, вошел слуга с докладом. Его превосходительство Тянь просит свидания. «А ты сказал ему, что господин еще не поправился?» — спросила жена. «Как не сказать, но он говорит, что у него очень важное дело. Если хозяин не может выйти в гостиную, он придет сюда». «Тянь Дуаньмин, мой хороший друг. Надо принять его», — промолвил Дзинь Вэньцин, ложась на кушетку. Жена с Цаюнь удалились, а слуга ввел Тянь Дуаньмина. Вид у него был озабоченный. Цзинь предложил другу сесть в кресло, стоявшее возле окна. «Хотя вы только что перенесли опасную болезнь, цвет лица у вас уже почти прежний, только похудели немного», — произнес Тянь Дуаньминь. Цзинь вздохнул. «Человеку в моем возрасте нелегко справляться с житейскими невзгодами. Но вас ждет еще большая неприятность», — не выдержав, воскликнул Тянь. «И вы будете героем, если сумеете ее стойко перенести». «Я совершил какую-нибудь оплошность?» взволнованно спросил Дзинь Вэньцин. «Вот именно. Только не надо волноваться. Сегодня от министра Гунпина я узнал, что вышел казус с присланной вами картой. Я не слишком много понимаю в географии Северо-Запада, но, по его словам, рядом с границей синдиана есть возвышенная местность под названием Памир, из которой словно кровеносные сосуды выходят горные хребты. Земля там тощая, население мало». Но зато это место сильно возвышается над равниной и имеет большое стратегическое значение. На Западе оно граничит с Россией, на юге с васальной английской территорией Афганистаном, а его центральная и восточная части принадлежат Китаю. За последнее время русские постепенно прибрали по мир к рукам, и англичане воспылали завистью. Недавно они направили в нашу палату внешних сношений экземпляр карты и секретную ноту, которые рекомендуют Китаю восстановить свою власть над помиром и тем самым создать заслон против России. Палата вступила в переговоры с русским посланником, попросив его уточнить границы. Посланник сказал, «Граница испокон веков проходила по такому-то озеру. Но когда мы поглядели на наши старые планы и английскую карту, то убедились, что ничего подобного нет. Россия успела отхватить кусок шириной в 700-800 ли». Палата решительно заявила посланнику, что он ошибся, но тогда он вынул отпечатанную вами карту и сказал, «Эту карту чертил ваш посланник. Тут никаких недоразумений быть не может». Наши чиновники взглянули на карту, вытаращили глаза и ничего не смогли ответить. Сейчас палата поставлена в очень затруднительное положение. Министры Пань Цзун Ин и Гунпин выступили в вашу защиту, Но вчера один из цензоров чрезвычайно язвительно рассказал об этом инциденте императору. Государь пришел в ярость. Только благодаря усилиям министра Гунпина удалось задержать письменный вариант жалобы цензора, где все было изложено еще более резко. «На мой взгляд, вам надо как можно скорее написать Сюй Цзинчену и Сюэфу Женю, чтобы они защитили вас. Иначе беда». Поэтому-то я и решился, невзирая на вашу болезнь, срочно приехать к вам. Цзинь Вэнцин, ошеломленный словами друга, с трудом выдавил из себя. Что все это значит? Цянь Дуаньминь наклонился к его уху. Вы думаете, откуда русский посланник получил вашу карту? Не знаю, пробормотал Цзинь. Это тот самый экземпляр, который вы передали Джуан Хуань Ину. Саркастически усмехнулся Тянь Дуаньминь. А Цензар, как я слышал, его названный брат. динь Вэньцин пошатнулся. Но ведь у меня с Джуан Хуань Ином не было никакой вражды. Море чиновников безбрежно, вздохнул Тянь Дуаньминь. Разве узнаешь его до дна? Дорогой Вэньцин? вы слишком много говорили и, наверное, утомились. Я пойду. Самое важное не упустить время и написать письма. Он распрощался. Жена и цаюнь, услышав звук его шагов, вышли из внутренних покоев и увидели, что на дзини лица нет. Жена принялась успокаивать его, говоря, что ему надо поберечься после болезни. Подошло время обеденного сна. Дзинь Венцин, терзаемый тяжелыми раздумьями, велел женщинам оставить его, сказав, что хочет отдохнуть. Те, разумеется, тотчас вышли. Дзинь лежал на постели, проклиная себя за то, что легкомысленно отпечатал карту, и еще больше за то, что доверился прохвосту. Долго он ворочался с боку на бок, но заснуть не мог. Маятник стенных часов словно бил его под ложечку. Суматошное чириканье птичек за окном до да боли отдавалось в ушах. Подушка казалась ему неудобной. Он приподнялся на постели и сел, поджав под себя ноги, как буддийский монах. С большим трудом День Венцин заставил себя немного успокоиться. Вдруг он услышал в соседней комнате какие-то подозрительные звуки, похожие на машинную возню. Ярость вскипела в сердце Дзиня. Он нетерпеливо спрыгнул с кровати, сунул ноги в домашние туфли шлепанцы и бросился к дверям. Если бы он не выскочил в соседнюю комнату... Все, возможно, пошло бы по-иному, но он открыл дверь и вдруг с истошным криком «О, как мне теперь жить на этом свете!» повалился навзничь, Глаза его закатились, руки раскинулись, и он потерял сознание. Воистину, с человеком высокого звания пировали в Байхае вместе, но больной был так сильно напуган, столь внезапной недоброй вестью. Если хотите знать, что привело в такое иступление Цзиньвэн прочтите следующую главу.